Голова 27. С высоты столица напоминала кристаллы хрусталя, расставленные на зеленовато-голубой подложке. Они сияли под ярким, слепящим солнцем, устремляя в небеса свои стремительно рвущиеся ввысь башни, увенчанные тонкими иглами шпилей. Словно понимая, что нам хочется полюбоваться великолепием знаменитой Ренрории, этим драгоценным камнем в короне империи, Тьма сделала несколько медленных кругов над воспетым поэтами городом. Высотная экскурсия внезапно едва не обернулась дипломатическим скандалом, когда нашей крыватой мадам не пожелал уступить дорогу золотой ящер, немногим меньше ее по размерам. Она грозно рыкнула на нахало, напоминая, видимо, о правилах высотного этикета для чешуйчатых, и тот с явной неохотой шипя раздраженно. Нырнул вниз, ударив нас ледяной волной, закрученного смерчем воздуха. Краем глаза я успела заметить недовольное лицо наездника. Не к добру такое начало, подумалось мне, но тьма встала на крыло, красивым штопором уйдя к сияющим башням, и все мысли разлетелись в разные стороны. Прогоняем дурные предчувствия и любуемся, от всей души наслаждаемся каждым мгновением увлекательного путешествия следующие несколько часов я была поглощена впитыванием окружающей красоты. Задействовать пришлось все, что у меня имелось. Глаза скользили по воздушным зданиям, похожих на которые я никогда не видела, широким дорожкам, украшенным фигурно-подстриженными деревьями. Я разглядывала красиво одетых или уж скорее красиво полураздетых леди в таких откровенных платьях, что мне стало жаль местных мужчин. Ведь никакого простора для их фантазии эти наряды не оставляли. Ноздры трепетали, улавливая десятки тонких ароматов, от цветов, духов, длеющих палочек, благовоний и неизвестно чего еще. Ладони скользили по перилам таких широких лестниц, что по ним без труда проехала бы карета, а то и две сразу. Кончики пальцев ласкали яркие цветы, сопровождающие нас повсюду и вышивку на тканях, красиво драпирующих стены. Пройдя все необходимые процедуры по регистрации, мы с Талианой вышли прогуляться в сад вокруг так называемого столичного приветственного дома, ожидая, пока Демир что-то с кем-то обсудит. Не прошло и пары минут, как к нам направилась покачивая бедрами какая-то женщина. Видимо, это самая охочая новостей местная сплетница. Не было же печали. Пробурчал себе под нос мачеха моего Даркдара и через мгновение, нацепив сияющую улыбку, раскрыл объятия брюнетки с таким декольте, что через него и пупок почесать несложно было. — Лимия, здравствуй, прекрасно выглядишь. — И тебе здравствует Алиана, — та. Сколько бы лет ни прошло, все они идут тебе на пользу. Дамочки потерлись щечками. — Но знаешь, по секрету... «Ты зря оставляешь своего мужа без присмотра, молоденькие не дремлют, а Райан — видный мужчина, да еще и импентарх». «Спасибо за совет». Глаза Талианы холодно блеснули. «Непременно прислушаюсь, у тебя ведь столько опыта по части того, как удержать супруга. Целых пять разводов, куда мне?» Я хихикнул, мысленно отметив, что дамочки тут мастерицы обмениваться приятными комплиментами. — Кусь да кусь кругом, как говорит моя нянюшка. Рада была бы держаться такого гадюшника подальше, но моего мнения никто не спрашивал. Не всем везет вовремя становиться вдовами, тем временем ответила Лимия, холодно сверкнув черными глазами. — Но вот что я тебе скажу, Милочка, если не хочешь стать постылой второй женой при новой пассии пентарха, смотри в оба. Кориана, дочка моя над первого брака, кружит вокруг него с тех пор, как ты улетела к пасынку. Кстати, о молоденьких. Взор, полный жгучего любопытства, обратился на мое лицо и фигуру. Это она и есть новая невеста Демира? Ёжась под ее взглядом, препарирующим меня будто лягушку, я навострила ушки. Новая невеста? Значит, была предшественница? Ей удалось избежать забега к алтарю с Даркдаром? Как? Где она? Нам нужно срочно пообщаться. Пусть поделится со мной столь ценным опытом. Леона Чистейн, будущая леди Даркрейн. Чопорно представила Телиана. Лимия Делиари, супруга Пентарха Озерного края. О, так она на гине. Ну, заметно, змея самая настоящая. И как вам ваш будущий муж? После обмена положенными приветствиями полезла прямиком в мою душу брюнетка, засучив отсутствующие рукава. Красивый, страстный, властный, ответила я, обеспечив ее сплетнями на неделю вперед. «О, да, дымерчик такой!» — кивнула нахалка. «Дымерчик, видите ли, надо же! Стоп, а у них что, были отношения какие-то?» Я стиснула зубы. «Вот змея!» «Мы тебя покинем, Лимия!» Талиана ухватила меня под вокоть и увела сторону к весело щебечащим струйкам огромного фонтана. «А вот мне напротив было уже вовсе не весело!» «Леона, не принимай близко к сердцу то, что здесь услышишь!» Сказал мачеха Дар Крейна, участливо посмотрев в мои глаза. Эти дамочки-мастерицы укусить побольнее, а у тебя все сразу на личике написано. Что поделать, я не привыкла лицемерить. Не позволяй им портить тебе настроение. Прошлое Демира уже не имеет значения. Да, у него было много увлечений романов, он Пентарх и красавец, но поверь. Его сердце не смогла коснуться ни одна из тех женщин, которые согревали его постель.